Глава 13. Я обернулся. Уже знакомые мне синие «Жигули» 2103. Вот только за рулем ее сидел другой водитель. Мужчина. Не в форме. Он даже вышел из салона. Не представился и удостоверение не предъявил. Ну, в общем, я мог проигнорировать его желание пообщаться, но тот догнал меня и перегородил путь. Интересно. «Если я ему сейчас дам порылу, это будет квалифицироваться как хулиганство или как нападение на сотрудника правоохранительных органов?» «Если я гражданин, вызывайте повесткой», — пробурчал я. «Извините, товарищ Данилов», — произнес Киреев почти заискивающе. «У меня разговор неофициальный. Давайте сядем в машину. Холодно». «Ну да». Он был в пиджаке и брюках, а на улице стоял мороз. — Что ж, пусть померзнет, сукин сын. — Ничего, потом согреетесь, — сказал я. — Я с вами долго лясы точить не собираюсь. — Как хотите, — не стал возражать тот. — Хотя дело важное, и вас оно касается непосредственно. — Ага, как удар по башке ночью в подворотне, — хмыкнул я. — Гораздо серьезнее. Пробурчал тот. Следовательно, свою причастность к нападению на меня вы не отрицаете, саронизировал я. Слушай, парень, понизив голос, начал рогоносец. Я мог бы прихватить тебя за спекуляцию импортными колготками. Твой подельник стропилин раскололся, да и за хранение иностранных музыкальных пластинок антисоветского содержания в помещении, где ты был прописан. Но я этого не сделал. Спрашивается. «Почему?» — доказать не удалось. «Я решил, что не стоит ломать жизнь хорошему парню», — продолжал капитан. «Все-таки молодой специалист, талантливый педагог и тренер, но оступился под влиянием нечистого на руку школьного приятеля. Бывает. Я не пойму, что вам от меня надо», — прервал его льстивую прихню. «Город у нас маленький, каждый человек на виду», — по-прежнему о колесицу Киреев. «И если приезжий желает стать в Литейске своим, он должен прислушиваться к мнению его старожилов». «Но и в чем это мнение заключается?» «В том, что не стоит совать носа в чужие дела. Целее будешь!» «Точно», — кивнул я. «Целее будешь!» И, обогнув рогоносца, я потопал дальше. Он не стал ни догонять меня, ни окликать. Честно говоря, я так и не врубился, что он хотел этим сказать. Предупредил, что в следующий раз мне башку оторвут. Но так это я и без него знаю. Мог бы хотя бы попытаться подкупить. Черти что! Может, стоит сообщить Витьку, что Эдвин сам вышел на контакт? В общем, домой я вернулся в задумчивости. Илги не было. Видимо, опять выполняет задание государственной важности, но спасибо, что хоть обед приготовила. Я пожрал и завалился с книжкой на диван. И незаметно для себя уснул. Всю неделю не высыпаешься толком, так хоть в воскресенье подрыхнуть. На дворе уже стемнело, когда я проснулся и долго лежал в темноте, прислушиваясь к тишине. Судя по всему, сожительница моя еще не пришла. По улице проезжали автомобили, где-то за стенкой бренькало пианино. Вдруг раздался звонок. Телефонный. Аппарат стоит у меня на полу, рядом с диваном, на котором я как раз валялся. Так что осталось только руку опустить и взять трубку, что я и сделал. Приложил к уху. Алло, Александр Сергеевич? Осведомился мужской голос. В нем слышались солидные металлические нотки. Да. Полковник Михайлов говорит, произнес звонивший. Вы сейчас свободны? В общем, свободен. Тогда за вами заедет машина минут через пять. Успеете собраться? Смотря куда? Ко мне в гости. Успею, а в чем дело? Извините, не по телефону. Тогда, как оденетесь, выходите в отбор. Хорошо. До встречи. До свидания. Положив трубку, я сполз с дивана и прошлепал в ванную, умылся, потом нашел свежую рубашку. Переоделся, натянул ботинки, дубленку, шапку и вышел во двор. За воротами уже стояла Черная Волга. Почему-то с багажником на крыше. Я вышел за ворота, открыл дверцу и сел в салон. Поздоровался с водилой. Тот молча кивнул, и мы поехали. Вернее, это он меня повез. И вез недолго. Через 10 минут мы въехали в такой же, как и наш, закрытый двор. Остановились возле подъезда. Я вышел из машины и сразу увидел Маринку, которая, видимо, встречала меня. «Привет», — сказала она. «Здорово», — откликнулся я. И мы поцеловались. По-дружески. Поднялись на лифте на пятый этаж. С порога я унюхал запахи разных вкусностей. У меня даже слюнки потекли. Собеда обеда прошло уже часов шесть, так что я успел проголодаться. Надеюсь, спасителя полковничьей дочери в благодарность накормят ужином. Я снял верхнюю одежду и ботинки. Маринка вручила мне гостевые тапочки и сразу же повела куда-то. Оказалось, в отцовский кабинет. Когда я вошел в него, из-за стола навстречу мне поднялся солидный пожилой мужик в брюках с лампасами, зеленой форменные рубашки, правда без погон. Брюки удерживались подтяжками. Евксинтий Григорьевич!» — представился он, протягивая руку. «Данилов!» — отозвался я, пожимая ее. «Располагайтесь!» Он показал рукой на широкое, обитое черной кожей кресло, которое, наверное, помнило еще времена Берии. Я с удовольствием в нем расположился, рассеянно озирая кабинет. Ничего особенного. Массивная мебель, как и кресло, Из сороковых-пятидесятых на стене фотографии. Посередине большой фотопортрет Феликса Эдмундовича Дзержинского, а рядом снимки поменьше. На одном в группе военных сам хозяин кабинета. В шинели и буденовке. Правда, ему там лет 20, если не меньше. «Спасибо, что выручил дочку», — произнес полковник. «И пока женщины накрывают на стол, поговорим о вещах не менее насущных». Я слушаю вас, Евсений Григорьевич. Мне Маринка сказала, что у тебя проблемы с ОБХСС, продолжал Михайлов. Сначала я решил не вмешиваться. Не в моих принципах соваться в дела МВД, тем более, что данным отделом командует мой фронтовой дружок. А сейчас что-то изменилось? – спросил я. Решил на всякий случай у Истомина уточнить, как идут дела, – ответил полковник. Выяснилось, что его следак, капитан Киреев, что-то там перемудрил, и дело у него развалилось. Ни одного толком доказанного эпизода. Так что можешь забыть обо всей этой истории. — Спасибо, Евксентий Григорьевич, — пробормотал я. — Но как же Кеша? — Кеша? — переспросил Михайлов. — Ну, Стропилин, — напомнил я. — Его-то отпустят. — А он на свободе, — ответил полковник. Правда, под подпиской о невыезде. Понял, кивнул я. Ну, а теперь идем ужинать. Я поднялся. Странно. Я не ожидал, конечно, что КГБшник возьмет и все мне выложит, но ведь он ни словом не обмолвился по поводу Эдвина и всей этой истории. Даже обидно. Впрочем, все, что их служба сочла, нужно мне сообщить, рассказал лжетрудовик. А остального мне знать не положено. Может, надо было Михайлову рассказать о моем сегодняшнем разговоре с рогоносцем. Все-таки он начальник Курбатова и должен знать. Однако, подумав, я промолчал. Стол в мою честь накрыли в гостиной. Тоже полный винтажной мебели. Полковник познакомил меня со своей супругой Малией Эдуардовной. Меня усадили за стол... Хозяин налил коньячку, хозяйка положила мне на тарелку гусиную ножку. Были еще салаты, бутерброды с икрой, пирог с капустой. М да, после такого ужина лучше бы прогуляться до дома пешком. Дочь хозяев мне мила и многообещающе улыбнулась. Похоже, мне придется не просто прогуляться, а бежать. Говорили за столом о разных пустяках. Главным образом о приближающемся Новом Годе. Хозяева спрашивали меня о планах на праздники. К себе, правда, не звали, из чего я сделал вывод, что сегодняшним ужином наша дружба домами и ограничится. И слава труду! После ужина Евгений Григорьевич предложил доставить меня домой на своем служебном автомобиле. Я стал было отнекиваться, но оказалось, что полковник хочет сделать это самолично. Не прибегая к услугам персонального водителя. Мне стало понятно, что наш с ним разговор еще не кончился. Поблагодарив Амалию и Эдуардовну за ужин, я отправился одеваться. Маринка вышла в прихожую и сказала мне. «Ну вот видишь, я выполнила свое обещание. От тебя никакой благодарности». «Я женат». «Хочешь сказать, что у тебя есть сожительница?» фыркнула она. «Ну так я не претендую на твою жилплощадь». «А на что ты претендуешь?» спросил я, заранее зная ответ. «Ну то, что от тебя не убудет». — ответила она в том же тоне. — На эскимо. Чай. — Обсудим это позже. Подмигнул я ей. Ну как устоять, когда женщина намекает столь прозрачно? У Маринки был такой вид, как будто она готова воспользоваться моим тающим эскимо прямо сейчас. К счастью, в прихожей появился полковник. Он был одет довольно непривычно для своего возраста и звания. В джинсах и свитере. Надел почти такую же, как у меня, дубленку, пыжиковую шапку, влез в валенки с галошами, и мы покинули квартиру. Во дворе по-прежнему стояла черная «Волга», но водила мне не было. Его место занял Михайлов. Я уселся рядом. Полковник вырулил со двора и бодренько покатил по улице. «Я уже достаточно разбирался в карте города, чтобы понять. Мы едем» в противоположную от моего дома сторону. Я покосился на Михайлова. Старик цепко держал в узловатых пальцах баранку и смотрел строго вперед. Интересно, у него пистолет с собой? А если с собой, то где? Не в кармане же? Подмышечной кобуры у полковника не было, я бы увидел, может, в бардачке. Я медленно протянул руку, чтобы постараться незаметно открыть его. Нет там моего вот ТТ! Также, не отводя взгляда от дороги, произнес КГБшник. Неудобно держать в бардачке, пока дотянешься. Какой еще-то ты? Попытался прикинуться я дурачком. Брось! буркнул он. Надеялся, что успеешь выхватить из бардачка табельное оружие полковника государственной безопасности и потребовать от него объяснений, куда и зачем он тебя везет. Ну и куда он меня везет? спросил я, понимая, что отпираться бесполезно. За город. А зачем? За елкой. Я уставился на него. Он всерьез или шутит? Какая нахрен елка, если ночь на дворе? Присмотрел я одну красавицу, продолжал тем временем полковник. Да все срубить не недосуг. Больше я вопросов не задавал. Волга пересекла круговую дорогу и помчалась в заснеженную даль. Впрочем, нет, не помчалось. Михайлов заметно сбросил скорость и теперь то и дело поглядывал в сторону левой обочины. Неужто и впрямь елку высматривал? Наконец он притормозил, вынул из кармана в дверце фонарик, открыл ее, поводил лучом по деревьям, что растут на окраине леса, подступающего к шоссе. Вылез из салона еще раз поводил лучом фонарика и проговорил: Вылезай, поможешь. Я выбрался из машины. Полковник подошел к багажнику, открыл его и вынул топорик. «Пойдем», — сказал он и начал спускаться по откосу насыпи к лесу. Пришлось последовать за ним. Снег оказался глубоким и сразу набился мне в ботинки, хотя старик прокладывал тропинку, проминая ее валенками. Мы подошли к елке небольшой, метра два, и Михайлов протянул мне топорик. «Руби», — сказал он, — «а я буду светить и держать». Я примерился было, замахнулся, но старик буркнул. — Ниже, у самой земли. Наклонившись, я принялся разгребать снег у подножия елки, покуда не наткнулся на твердую землю. Елочка была тонкая, а топор острый, так что тюкнуть пришлось всего несколько раз. Освободившись от корня, она словно воспарила над землею. Так крепко ее держал полковник. Я выпрямился, посмотрел на Михайлова. Тот осторожно воткнул елку в снег и полез в карман дубленки. За своим ТТ, что ли? Как-то уж больно пошло получается. Это же не бандитский сериал из 21 века. Куришь? спросил он, доставая мятую пачку. Нет, буркнул я, бросил. Я тоже бросаю. Давно? Давно! Отмахнулся старик, сунув папиросину в рот и щелкнув зажигалкой. 41-го, после того, как освободился. А вы разве того сидели? Да, попал в 39-м подчистку сотрудников районного управления НКВД. Сочувствую. Ладно, буркнул он, давай к делу. Здесь нас точно никто не услышит. Неужто и вас слушают? Меня тем более, отозвался полковник. «И надеюсь, ты выслушаешь тоже». «Уже?» — кивнул я, чувствуя, как замерзают ноги. Снег, набившийся в ботинке, растаял, и носки промокли. Не хватало еще перед праздниками простудиться. «Курбатов мне доложил о вашей с ним беседе», — продолжал Михайлов. «В рамках своих полномочий он сказал, что мог, но я скажу больше, ибо хочу, чтобы ты стал моим человеком в этом деле». «Благодарю за доверие», — пробурчал я. «Но я ведь не сотрудник комитета. Поэтому ты мне и нужен», — сказал старик. «Не переметнешься, если что. Куда не переметнусь?» «Не важно. В общем, так. Мне нужно, чтобы ты втерся в доверие к Эдвину. Стал моими ушами и глазами в его банде». «А у него есть банда?» Эдвин возглавляет чрезвычайно опасную преступную группу, к тому же имеющую связи за рубежом. Полный состав группы нам не ясен. Мы знаем, что в нее входят люди, не самые последние в городе, но помимо них еще и уголовники, а также некоторые сотрудники МВД. Так вот, нужно проникнуть в самую глубь этой группы. Мы направляли туда своих оперативных сотрудников, но их быстро вычисляли. «Нельзя исключить наличие предателя и в нашем управлении. Чтобы его выявить, и нужен человек со стороны». «В таком случае я самый неподходящий для этой цели человек», пробурчал я, притоптывая, чтобы хоть как-то разогнать кровь в замерзших ногах. «Не далее, как сегодня, Эдвин говорил со мною и угрожал, если я не успокоюсь, со мною разобраться» вот и отлично обрадовался полковник если дошло до угроз значит он боится и ему будет спокойнее держать тебя при себе а неспокойнее ли ему будет меня убрать раздраженно спросил я ведь он уже пытался проделать что-то подобное при помощи старшего сержанта гришина если бы хотел убрать убрал бы жестко ответил старик вся эта история с кубками колготками экспертизами Лишь хитрая манипуляция, чтобы сделать тебя одним из них. Ради тебя Эдвин готов был пожертвовать одним из своих, нам, то есть. Мы ему сломали эту игру, отпустив твоего приятеля и фактически закрыв дело. Посему Эдвин пребывает в растерянности. Надо этим воспользоваться. — Да, но как я ему в доверие ватрусь? — ошарашенно спросил я. «Приду домой или в кабинет и скажу, дяденька, возьмите меня в банду!» «Придумай как!» — пробурчал Михайлов. «Воспользуйся своим умением нравиться бабам, связями среди городских торгашей и прочих нужных людей. Делай, что хочешь. Я даю тебе мандат на самые неожиданные действия, даже рискованные, в том числе и с точки зрения закона. Главное, стань своим для Эдвина и все его шушеры. Нам нужна информация как о возможном предателе в управлении, так и о связях с Западом. Без этих данных нам их всех не изобличить и не уничтожить. Хорошо. Устало пробормотал я. Сделаю, что смогу. Спасибо, сынок, произнес старик и пожал мне руку. Я в тебя верю. Связь держим через Курбатова. Все, идем. В машине одели? Ни слова. Мы вернулись к машине, привязали елку к багажнику на крыше. Когда я сел в салон, то прежде всего снял ботинки и носки, отжал последние. Полковник терпеливо ждал, включил даже печку. Наконец я захлопнул дверцу. Волга развернулась на пустом по ночному времени шоссе и покатила обратно к городу. Никаких особенных мыслей насчет того, как я буду выполнять задания полковника КГБ, у меня не возникало. Я наслаждался теплом, исходящим от автопечки. Я ведь даже ботинки с носками не надел. Волга подкатила к воротам, ведущим в наш двор. Я обулся, вылез из машины. Старик выбрался следом. Я думал, может, он хочет еще какие-нибудь указания дать, но тут молча принялся отвязывать елочку от багажника. — Это тебе, — сказал полковник.